Глава семьдесят третья Эрика, Мосс и Питерсон ехали в Хейс, находившийся неподалеку от отделения полиции Бромли. Все трое напряженно размышляли о том, что выяснилось за последние несколько часов. Они свернули на Ивандей роуд где не увидели ни машин, ни людей. Тишину нарушал лишь шорох листьев, которые ветер медленно гнал им под колеса. Эрика говорила с мужем Лоры, И тот сообщил, что предыдущим вечером его жена решила остаться в доме на Эйвендейл-Роуд, якобы и нужно что-то уладить для матери. По его тону они поняли, что решение жены его удивило. Но Эрика не стала выпытывать подробности. Перед самым отъездом из отделения им также стало известно, что Джерри Орайли последние несколько недель снимал квартиру в Мордоне, но два дня назад уведомил хозяина о том, что выселяется. Эрика затормозила у обочины неподалеку от дома номер семь — Мосс сидела рядом, Питерсон сзади. «Так, здесь нужно соблюдать осторожность», — сказала Эрика, обращаясь к обоим. Лора неподозреваемая, но с ней необходимо побеседовать. Нельзя исключать, что с ней сейчас Джерри у А Будем действовать аккуратно. В это самое мгновение с подъездной аллеи дома номер семь вырулил большой черный рейндж-ровер с тонированными стеклами. Автомобиль повернул налево и с визгом помчался прочь по Эйвенделл-Роуд. В считанные секунды он скрылся за гребнем холма. «Кто это, черт подери?» — недоуменно спросила Эрика. «Не увидела. Окна затемнены. Но номер я срисовала», — ответила Мосс, записывая в блокнот номерной знак. Спустя мгновение от дома номер семь на дорогу выехал серебристый рейндж-ровер и повернул направо, в их сторону. Они увидели, что за рулем сидит Лора. Эрика мигнула фарами, открыла дверцу, ступила на дорогу и жестом велела ей остановиться. Лора на секунду сбавила ход, а потом рванула мимо них и с визгом шин понеслась к концу улицы. Что за черт! воскликнула Эрика. Она быстро села в машину, завела двигатель, сделала резкий разворот и рванула следом. Рейнджер Ровер ждал на перекрестке в конце дороги, но при их приближении внезапно газанул. чуть не врезавшись во встречный автомобиль, который едва успел увернуться. «Она что, спятила?» — озадаченно произнесла Мосс. И она, и Петерсон подались вперед к ветровому стеклу. Дорога была с однорядным движением, мимо строились дома, промелькнул небольшой паб, затем газетный киоск. Рейндж-ровер по-прежнему набирал скорость, мчась вверх по крутому склону, что тянулся вперед на четверть мили. Эрика надавила на газ, нагоняя Лору, по противоположной полосе катил вниз плотный поток машин. Поэтому Эрика включила мигалку и сирену. Автомобиль перед ними быстро прижался к обучине, и Эрике удалось сократить отставание. Рейндж-ровер Лоры достиг вершины холма и исчез за ним. «Почему она пытается скрыться?» — изумился Питерсон. На скорости в 80 миль в час они влетели на гребень холма и на противоположной стороне склона — Ненадолго съехали с асфальтового покрытия, поскольку дорога, окаймленная с обеих сторон деревьями, резко уходила вниз. Вдалеке маячила машина Лоры. Эрика по предупредила, что они преследуют серебристый рендж-ровер на Уэст-Коммон-Роуд. «Она не сбавляет скорость», — заметила мус. Сквозь деревья Эрика видела простиравшиеся в обе стороны парк. «Куда ведет эта дорога?» — спросила она, давя на педаль акселератора. Питерсон на заднем сиденье уже рылся в телефоне. «Пересекает парк и тянется до самого вокзала», — ответил он. Впереди Рэндж ровер замедлял ход. Пару раз мигнули тормозные огни, затем зажегся поворотник. «Налево сворачивает», — произнесла Эрика. «Там дорога пересекается с Кройден-роуд», — сообщил Питерсон. Машина Лоры скользнула влево и опять исчезла из виду. С включенной сиреной Эрика приближалась к перекрестку. Лишь чуть-чуть притормозив, Мосс с Питерсоном схватились за поручни, когда Эрика на полном ходу бросила машину влево, так что шины завизжали. «Вижу, вон она», — сказала Эрика, снова набирая скорость. «Если мы ее потеряем», — начала Мосс. «Не потеряем», — процедила сквозь зубы Эрика. Впереди рейндж-ровер замедлил ход, мигнул поворотником и вновь исчез за деревьями. «Куда она теперь?» «Заезжает на стоянку парка», — ответила Мосс. Они домчались до стоянки с гравийным покрытием и сбавили скорость. Кроме серебристого рейндж-ровера Лоры, других машин на парковке не было. Они увидели, что она остановилась и выбирается из автомобиля. Эрика влетела на стоянку. «Она убегает», — поразился Петерсон. Лора бежала по поросшей травой и вереском пустоши в сторону карьера. На ней были теплое черное пальто, леггинсы и черные сапоги до колен со шнуровкой. Они резко затормозили. Выбивая из-под колес фонтан камешков, Эрика выскочила из машины. «Лора, остановитесь!» — крикнула она, но ветер унес ее голос в другую сторону. «Куда она бежит?» — спросила Мосс, быстро вылезая из машины. Следом выпрыгнул Петерсон. Они помчались за ней, Петерсон бежал впереди. Размашисто перескакивая через кустики вереска, ветки и камни, он постепенно нагонял ее. Эрика не отставала. «Боже всемогущий!» — возопила сзади мос. Она задыхалась, прижимая к груди ладони. «Надо было надеть спортивный лифчик!» «Лора!» — крикнул Питерсон. «Лора, стойте! Вы что, с ума сошли?» Лора обернулась. Ветер швырнул ей на лицо ее длинные волосы. Она смахнула их на бок и вновь бросилась бежать. Сначала вверх по холму, затем вниз. Питерсон и Серика теперь отделяли от нее всего несколько метров. Они достигли вершины холма, и их взором открылся карьер. От ветра вода покрылась рябью. «Лора, стоять!» Питерсон догнал ее, поймал за руку. Она крутанулась вокруг себя и, не устояв на ногах, повалилась на гравий. Питерсон с глухим стуком рухнул вместе с ней. Эрика едва не налетела на них. Она резко остановилась, ощущая боль в легких от того, что заглатывала ледяной воздух. Лора вырывалась и брыкалась. Леггинсы на одном колене разодрались, и в прорехе кровоточила ссадина. «Лора! Лора!» — кричала Эрика. Ей удалось утихомирить ее и завести ей за спину руки. «Боже, Лора! Зачем вы так? Вы не оставили мне выбора. Я вынуждена арестовать вас за попытку скрыться от сотрудника полиции. От троих сотрудников полиции!» — поправила ее запахавшийся мозг, подбегая к ним. Она достала наручники...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 и, уткнувшись взглядом в гравий, заплакала.